Нежно улыбаясь, Натали, он завладел бутылкой, стоявшей на столике, и налил себе виски. Жиль был взбешен, тем более что видел, как Жан, сидевший по другую сторону столика, щурит глаза, едва сдерживая смех. Натали не произнесла ни слова. «Слушай, Николай, — сказал Жиль, — у нас деловой разговор. — Если у вас деловой разговор, то, мадам Сильвенер, наверное, скучно вас слушать». Пойдемте лучше потанцуем, мадам Сильвенер. И вдруг Натали расхохоталась, а вслед за нею захохотал и Жан. Они не могли остановиться. По природной своей веселости Никола последовал их примеру и тоже захохотал, не забыв налить себе второй стакан. Один жиль хранил суровый вид, но чувствовал себя униженным и весь кипел от негодования. «Ха-ха-ха!» — уже икал от смеха Жан. «Если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия!» Натали смеялась до слез. И Жилю пришлось выдавить из себя жалкую улыбку. Как ему хотелось бросить этих двух хохочущих идиотов, пересесть за другой столик и напиться с компанией старых друзей. Он так давно не видел Париж, в конце концов. И если все его старания пощадить щепетильность своей любовницы привели к таким результатам, Плевал он на всё. Это легче лёгкого. «А почему бы тебе не потанцевать?» Сказал он Натали. «Я этого не танцую», — ответила она. «Ты же знаешь». «Не сердитесь на меня, месье», — сказала она Никола. «Я приехала из провинции». «Боже мой!» — воскликнул Никола. «Откуда именно?» «Из лимузена». «Из лимузена? Обожаю лимузен. У меня там даже родственники есть» ну так значит надо это вспрыснуть Жиль выпьем за лимузен и тут на глазах у изумленного Жиля завязался длинный разговор между Натальей и Никола о прелести лимузенских пейзажей, о паре жатвы и сбор винограда, причем именно последнее особенно нравилось Никола. Было уже два часа ночи, когда Жан, тоже чуть подвыпивший и развеселившийся повёз их домой. Натали слегка покачивалась, а ужили было собачье настроение. В ванной он подготовил несколько язвительных фраз, но когда пришёл в спальню, Натали уже спала крепким сном. Он лёг рядом с ней и долго не мог уснуть.